Сначала землю ударились задние колеса, а в следующее мгновение на грунт со страшным шумом рухнули и передние. Все попадали друг на друга. Яркий солнечный свет ворвался через открытый задник и заставил всех прищуриться. Свежий, соленый ветерок принес откуда-то издалека шум прибоя. «Черт меня побери!» — бормотал Эмори блест Серая пелена позади грузовика исчезла, и вместо нее, окаймленной брезентом подобно гигантской картине, показался каменистый океанский берег, о которой разбивались огромные волны. Низко над берегом, крича, парили чайки, и два испуганных тюленя с фырканьем бросились в воду. «Что-то я не узнаю эту часть Калифорнии», — сказал Барни. «Это старый, а не новый свет». С гордостью ответил профессор хьюит Точнее, Аркнейские острова, где в тысячи третьем году существовало множество поселений норвежских викингов. Вас, несомненно, удивляет способность Вермиатрона осуществлять не только темпоральные, но и физические перемещения. Однако, существует фактор, с тех пор, как Гувер был избран президентом, меня уже ничто не удивляет, сказал Барни. Он почувствовал себя в своей тарелке после того, как они, наконец, прибыли куда-то или в когда-то. «А теперь за работу!» «Даллас, подними полок брезента спереди, чтобы нам видеть, куда ехать!» В следующее мгновение перед ними открылся каменистый берег, узкая полоса земли между пенящимся прибоем и отвесными скалами. Примерно в полумиле от грузовика торчал мыс, а за ним ничего не было видно. «Заводи!» — крикнул барни, наклонившись к кабине. «Давай посмотрим, что там дальше на берегу!» «Точно!» — откликнулся Текс, нажимая на кнопку стартера. Мотор заворчал и ожил. «Текс» включил первую скорость, и грузовик, покачиваясь на камнях, двинулся вперед. «Хотите?» — спросил Даллас, протягивая пистолетную кобуру с ремнем. Барни с неприязнью посмотрел на оружие. «Попридержи его. Я, наверное, застрелю себя или кого-нибудь из окружающих, если буду играть с этой штукой. Отдай ее «Тексу», и пусть у тебя под рукой будет винтовка». А, «А разве нам не дадут оружие для нашей же безопасности?» — спросила Эмори Блэстед. «Я знаю, как обращаться с винтовкой. Ты — дилетант, а мы собираемся строго придерживаться профсоюзных правил. Твое дело, Эмори, помогать профессору. Время трон сейчас самая ценная вещь. Текс и Даллас позаботятся о вооружении. Только так мы будем застрахованы от несчастных случаев». «Ах ты, черт! Вы только посмотрите на это!» «Неужели я вижу такую красоту собственными глазами?» Ян Лин, захлебываясь от восторга, показывал вперед. Грузовик объехал мыс, и перед ними открылся маленький залив. Грубая почерневшая ладья была вытащена на берег, а чуть выше, подальше от воды, находилась жалкая землянка, сложенная из камня и неровных кусков дерна, крытая тростником и водорослями. Берег казался пустынным, Хотя из дыры в крыше землянки поднималась струйка дыма. Куда все подевались? Спросил Барни. Совершенно ясно, что появление ревущего грузовика напугало жителей, и они спрятались внутри землянки, объяснил Лин. Выключи мотор, Текс. Может быть, нам стоило взять с собой немного бисера или еще чего-то для торговли с туземцами? «Боюсь, что это не те туземцы, мистер Хендриксон». Как бы в подтверждение слов Лина, грубо сколоченная дверь землянки распахнулась, и из нее выскочил человек. С ужасным криком он прыгнул вверх, ударил топором с широким лезвием по щиту, висевшему на левой руке, и бросился бежать вниз по склону прямо к грузовику. Несколько огромных шагов, и он уже подбежал к экспедиции. На его голове был отчетливо виден черный шлем с рогом, белокурая борода и пышные усы развивались на ветру. Продолжая издавать невнятные звуки, воин начал грызть край щита, на его губах появилась пена. Как видите, он явно напуган. Однако герою-викингу не подобает выказывать страх перед своими рабами и слугами, которые, несомненно, следят за ним из землянки. Поэтому он приводит себя в состояние неистовой ярости, подобно берсеркеру. Может, подождем с лекцией, а, док? Ну-ка, Даллас и Текс, возьмитесь за этого парня, успокойте его, пока он что-нибудь не сломал. Пуля в брюхо быстро его успокоят. Ни в коем случае. Студия не может себе позволять такую роскошь, как убийство. Даже убийство при самообороне. «Ну что ж, пусть будет по-вашему, но учтите, в контракте есть специальный параграф об особом вознаграждении за риск. Знаю, знаю, берите быка за рога, пока не...» Слова Барни были прерваны глухим ударом и звоном разбитого стекла, сопровождавшиеся громким победным воплем. «Я, я понял, что он говорит!» — радостно захихикал Йенс Лин. «Он хвалится, что выбил глаз чудовищу!» «Этот буйно помешанное трубил фару!» — завопил Даллас. «Займись-ка им, Текс, отвлеки его чем-нибудь, я сейчас вернусь!» Текс Антонелли выскользнул из кабины и кинулся прочь от грузовика. Викинг заметил его и тут же начал преследование. Пробежав около 50 ярдов, Текс остановился и поднял с земли две круглые гальки величиной с кулак. Подбросив одну из них на ладони, словно это был бейсбольный мяч, Текс спокойно ожидал приближения своего яростного преследователя. Когда викинг приблизился к нему на пять ярдов, Текс швырнул камень, целясь в голову, и как только щит взлетел вверх, чтобы отразить нападение, метнул второй камень прямо в живот викинга. Оба камня оказались в воздухе одновременно. И пока первый, отскочив от щита, летел куда-то в сторону, второй попал викингу прямо в солнечное сплетение, и тот с шумным уф Пустился на землю Текс отошел на несколько шагов И подобрал еще две гальки «Блейда!» «Трус!» Выдохнул поверженный воин, потрясая топором «Да и ты не лучше, ну-ка поднимайся!» «А теперь давай упакуем его!» Предложил Даллас, который появился из-за грузовика Крутя веревочной петлю над головой «Профессор трясется над своими железками И хочет побыстрее смотаться отсюда» «Окей, сейчас мы это организуем». Текс прибегнул к соленым морским выражениям, но ему не удалось преодолеть лингвистический барьер. Тогда он обратился к латинскому языку жестов, которым овладел еще в юности, и с помощью быстрых движений пальцев и рук сравнил викинга с оргоносцем, кастратом, приписал ему кое-какие грязные привычки и закончил предельным оскорблением. Его левая рука – ударило по правому бицепсу, отчего правый кулак подпрыгнул вверх. Очевидно, какое-то одно, а может быть и не одно из этих оскорблений имело свои корни в XI веке, потому что викинг заревел от ярости и с трудом поднялся на ноги.